Глава девятая. Четвертый рассказ Луи Аркура «Тени Карфагена». Карфаген. Звездная система 18-я Скорпиона. Последние дни августа 2282 года. Полгода назад мне в самом кошмарном сне не могло привидеться, что тихая жизнь охотника-любителя и консультанта с небольшим жалованием при колледже Святого Мартина навсегда уйдет в прошлое. а Луи Аркур окажется в эпицентре событий, которые в прежние времена проходили бы по категории полной небывальщины. Между тем, я воспринимаю все происходящее абсолютно спокойно. Система дорог, чудеса с дырами и карманами или необъяснимые атмосферные явления стали привычны и естественны. Да, Гермес оказался переполнен загадками. И что из этого? Эти загадки никогда не мешали человеку, Не представляли никакой зримой опасности и мало кого интересовали. Мирному земледельцу незачем разбираться в тонкостях физических законов и происхождении странных прорех, ведущих низнамо куда. Вполне достаточно, чтобы светило солнце, шли тёплые дожди и росла пшеница. С дырами пускай разбираются люди, которые не могут или не хотят заняться полезным делом. Средневекового крестьянина тоже ничуть не увлекали выкладки Галилея или Коперника. А почему образ мышления человека, работающего на земле, с веками не меняется? Это вопрос не ко мне, а к специалистам по психоанализу. Те, кто всерьёз занимался тайнами Гермеса. На планете было всего 14. Лалита со своими коллегами, доктор Гильгов, Коленька и я сам, в качестве адъютанта, советчика и философа-скептика, выступал незаменимый Сигурд. Без андроида наши исследования далеко бы не продвинулись. Вечером 26 августа я получил от Гильгофа предписание явиться на рассвете в Блоньяк, причём не в одиночестве, а со своей свирой норвежских волкадалов, владеющих недоступными как искусственным, так и обыкновенным людям талантами, или колебным чутьём, острейшим слухом и инстинктом охотника. Зачем доктору понадобились мои псины, объяснено не было, но определённые подозрения имелись. Уже несколько дней подряд Леонимин Борисович намекал на то, что нам предстоит кратковременное, но очень далёкое путешествие. Не за чем огорчать, лалил у Борисовна своим невниманием. Небусь совсем одичала в глуши на севере. Судя по намёкам капитана Казакова и лично доктора, я сделал вывод, что эта решительная девица вряд ли одичает, даже посреди непролазной тайги или в Антарктиде, где обязательно найдёт себе занятие по душе. А уж находясь рядом с одной из гермесских дорог, и подавно не соскучишься. Если заключения Лалиты верны, и каждая дорога действительно ведёт к 115 неизвестным мирам, то поле для деятельности открывается широчайшее. Всю жизнь можно посвятить. Рано утром я прибыл к воротам КПП, а задачил дежурного офицера сопровождением в виде четырёх здоровенных псов и почти сразу увидел фельдмаршала Роммеля. пристроившегося на бетонке рядом с кораблем Гильгофа. Доктор встретил нас на летном поле. «Вот и замечательно! Все в сборе!» У Вене было утреннее настроение, то есть он суетился больше обычного и говорил, не переставая. «Роммель прилетел в автоматическом режиме и доставит нас на 24-ю параллель не больше, чем за час. Луи, загружайтесь!» В глазах собак, помнивших июльские приключения, Тонка смешалась отвращение и уныние. В воздухе волкадавов укачивало. На борт я загнал их с трудом под недовольное ворчание и поскуливание. Челнок был почти в 3 раза меньше Франса и Осифа. Настройка с кабиной пилотов и тактическим центром отсутствовала. Конструкторы расположили системы управления по классической схеме в носовой части фюзеляжа. Общий салон рассчитан не больше чем на 10 членов экипажа. Да и обстановочка поскромнее. «Ромбель» является рабочим кораблем, не предназначенным для выполнения представительских функций. Мне показалось, что здесь тесновато, но достаточно удобно. Это вам не транспортный самолет С-47, к которому привыкли обитатели Гермеса, а новейший малый рейдер. «Доброе утро, Луи!» – озарился улыбкой Крылов. «Привет, собачки!» «Ну что, готовы к приключениям для настоящих мужчин?» Если учитывать, что все до единой псины в девицы, твоё заявление выглядит неосторожным, ответил я, опускаясь в кресло напротив. Долго ещё ждать? Отправляемся. Из полутёмного узкого коридора, ведущего в кормовые отсеки Ромеля, вынырнул Гильгуф и подтолкнул локтем Сигурда. Андроид молча скрылся за дверью пилотской кабины, а спустя полминуты корабль поднялся в воздух. Не беспокойтесь за собак. В восьмом саду доктор перехватил мой тревожный взгляд. Псыны, будто по команде, начали тяжело дышать и выволили розовые языки. Обычнейший полёт. Сигурд предупреждён, что высший пилотаж категорически не приветствуется, и обещал не хулиганить. Движение корабля почти не ощущалось. Только при наборе высоты под грудиной появился неприятный сладкий комочек. Далеко внизу желтела саванна с редкими купами деревьев и полосами кустарника. Бык исчез в синеватой туманной дымке за кормой. Никто не возражает, если я дам предварительную водную. Гильгов посмотрел на нас поверх очко. Для начала обязан предупредить, что Лалита приглашает нас посетить Карфаген и посмотреть на тамошние чудеса собственными глазами. Вечером, во время последнего разговора по линии планка, наша подруга была излишне перевозбуждена, и никакой связанной информации не предоставила. Одни отговорки на подобии, лично всё увидите, словами это не передать. Учтём, что девушка, она благоразумная, и руководствующаяся не эмоциями, а логикой и принципом целесообразности. Значит, и впрям обнаружилось нечто подозрительное. Итак, наша главная цель. Хм. Говоря откровенно, цели нет никакой. И не стройте удивлённое выражение на физиономии, дорогие сподвижники и соратники. Единственное, что мы можем себе позволить в настоящий момент, так это тщательные наблюдения и весьма предварительные выводы на их основе. До цель всё-таки существует, осторожно поправил Геню Крылов. Вот планета, на которой обитали люди. А может, и не люди. Вот следы высокоразвитой цивилизации и глобального катаклизма. эту цивилизацию уничтожившего. Задача выяснить, кто именно жил на Карфагене, найти информационные носители от глиняных табличек до сверхкомпьютеров и понять, что случилось. Тот же ёжик вид сверху отмахнулся Вениамин Борисович. Наблюдения и выводы. Кстати, главные задачи у нас несколько другие. Перечисляю вопросы. Что такое Гермес Кто настоящие хозяева этой планеты? Агрессивны они или нет? Без прямого контакта с чужаками ответов не будет. Между тем, на нас лежит ответственность не только за науку и самих себя, но и за жизни десятков миллионов новых колонистов Гермеса. Подготовка к переброске технического эшелона заканчивается. Начало операции 17 сентября по земному календарю. Предлагаете решить главную загадку современности? За ближайшие 20 дней, хмыкнул я. Исключено. Фатальный цитнот. Это примерно то же самое, как поставить перед Христофором Колумбом задачу открыть за 3 недели Америку, полностью исследовать континент и завязать взаимоотношения с аборигенами. Луи, побольше оптимизма, и люди вас полюбят, огорчённо покачал головой доктор. Однако вы правы. Если не произойдёт резкого прорыва, Мы столкнёмся с очень крупной проблемой. Давайте подумаем, как заставить чужаков общаться. Поверьте, мне станет гораздо легче, если они прямым текстом скажут: "Убирайтесь отсюда, или худо будет". По крайней мере, появится определённость, и мы начнём сосредотачивать все усилия на Афродите. Планете, которая не принадлежит никому, кроме человека. В конце концов, есть ещё четыре исследованных нами мира с кислородно-азотной атмосферой. Часть населения сможет эвакуироваться туда. «Например, на Сциллу?» скептически отозвался Коленька. «Отличное местечко! Средняя летняя температура на акваторе не ниже минус сорока. Зимой до сотни градусов. Живой мир примитивен. Полезные ископаемые придется выкапывать из-под многокилометровых ледников. Кто как, а я туда переселяться не желаю. Холодно!» «Увы, увы. Только на поддержку систем жизнеобеспечения уйдет масса средств и ресурсов», — кивнул Гильгу. «Но если у другого выхода не останется, будет рассмотрен и этот вариант спасения генофонда». «Вернемся к основной теме. Как выйти на прямой контакт с чужаками?» «Жду предложений, молодые люди». «Учинить беспредел», — пожал плечами крылом. «Кому понравится откровенное хамство?» Берем немецкие штурмовики и начинаем ковровые бомбардировки одной из дорог. Как оно? Вы рехнулись, Николай. Понимаете, чем это чревато? Отметаем. Дальше. Вы подключайтесь. Только масштабная провокация. Я немедля поддержал Коленьку. Чужаки никогда не пытались общаться с людьми. Скорее всего потому, что это им не нужно. Помните нашу старую теорию? Хозяева Гермеса или не обращают внимания на копошащихся под ногами термитов, или боятся связываться, спровоцировать их на ответные действия, в обоих случаях можно только некой непревзойденной грубостью. В первом случае чужаки нанесут ответный удар, а во втором начнут защищаться или потребуют объяснений. Хотели определённости? Да, пожалуйста. Вот вам определённость. Вы двое агрессивные и деструктивные личности, вздохнул Гильгу. А о последствиях подумали? 600 с хвостиком тысяч человек, ныне проживающих на Гермисе. В масштабах двадцатимиллиардной земли мизер. Соттые доли процента от общей численности. Но мне этих людей жалко. Как вы представляете себе ответный удар сверхцивилизации? Превратят планету в облако атомов. Или показательно взорвут Вольфа 360 как сверхногу. Ни каких других разумных предложений. У нас луи нет, сказал Крылов. Доктор, вы должны понимать, что реальный ответ можно ожидать только в случае, если мы поставим чужаков в тяжёлое положение. Нажмём на критическую точку. А главной критической точкой, несомненно, являются дороги, убеждённо проговорил доктор. Версия о некой гигантской транспортной сети Но не так, как основная. Из неё и будем исходить. Но никакого экстремизма я не допущу, и не просите. Мы ведь не варвары. А если варварами окажутся чужаки, ну, не знаю. Что вы пристали? Думаете, у Вени Гельгуфа есть ответы на любой вопрос? Да я не представляю, что с нами будет через полчаса.